Воспоминания Курочкина Афанасия Филимоновича, старшего филера филерского отряда департамента полиции. «На следующий день опять принимайся за то же самое. Чай уже видеть не могу. Деваться некуда. Служба. Петроградку всю обошел. Остаются заведения Васильевского. В других частях искать бесполезно. Выскочил из дворового ритирадника, в который всю ночь бегал, и отправился в трактир Степанова. Время раннее, народу почти не видать, уселся за первый попавшийся столик, осматриваюсь «Скажу, что трактир Степанова слыл местом пристойным. Половые чистые, отскобленный пол, механический оркестрик цинкает». Большая шарманка, которую ставили в трактирах для развлечения публики. «И пахло здесь не кислятиной пополам с перегаром, а деревенской избой. Столы почти все пустые, в дальнем углу примечаю четверых мужиков. По всему видно, давненько сидят, стол заставлен тарелками, чайниками и пустыми графинчиками. По мордам судя пьют отчаянно. Самый младший, не привыкший к кутежам, спит в селедке. И так они под описание подходят, что как нельзя лучше. Подбегает половой, я его спрашиваю. «Скажи-ка, любезный, что за люди там гуляют?» «Вологодский, артель ледорубная!» — отвечает. «И давно празднуют? Как перед Новым годом заглянули, так сидят. На Рождество у нас такую кучу денег спустили, что страшно. А тридцать первого приходят — опять пачка, хотя мокрая». «Это как же?» «Да деньги мокрые, но на чай не жалеют. Чудные? Вам-то чего принести?» «Я по привычке чаю попросил, а сам за ними приглядываю». Мужик, который главным показался, развалился на лавке, полез в штаны и вытягивает цепочку, любуется часами золотыми. Тут уж самовара дожидаться я не стал. Выскочил из трактира, отбежал на угол и дал сигнал тревоги двойным свистом. На вызов прибегают трое городовых с ближайших постов. Вытаращились на доходягу рабочего, ничего не понимают, кто такой, что свистеть право имеет. Я им быстро объяснил, кто тут главный. а дальше пошло как по маслу. Влетаю в трактир, следом постовые топают, шашками гремят. «Полиция!» — как заору. «Сидеть смирно! Всех порешим!» А чтобы чего не вышло, хватаю за руку ближнего мужика и кисть захламливаю, как учили. Мужик взвыл, на нем французские браслеты защелкиваю. Наручники. «Все! Попался!» Больше трудностей не было. мальтишку что не выспался в селедке, все глазами сонно хлопал, выволокли за шкирку. Он не сопротивлялся. А Дитина, самый здоровенный, попытался было драпануть, так его с ног сбили и угостили сапогами по ребрам. Он и затих. Последний пьяно засмеялся и сам подставил лапы под браслеты. Чисто сработали, одним словом. Пьяную компанию городовые сбили в кучу и погнали к выходу, а я под стол залез. И выискал то, ради чего принял чайные муки. Мужской костюм и пальто бобрового меха в узел скрутили. Чудной у нас народ. Столько добра награбили. Нет, чтобы из столицы по добру убраться, да денежки с умом потратить. Так они на водку все спустили и сами попались. Верно, господин журанский их описал. Человека четыре, артельщики, ледорубы, а не наши злодеи столичные. «Неумелые. Первый раз на грабеж пошли. Вот и попались. Видно, по следам ротмистр их вычислил. Такой молодец. Говорят, в кавалерии все мозги вытряхиваются. А наш ничего. Герой!» Вырезка из газеты «Петербургский листок» за 1905 год. Для чего-то оставил. «Арест профессиональной воровки!» Мещанка Голланчикова, проживающая в доме номер 4 по Николаевской улице, проходя по Невскому проспекту, увидела свою бывшую прислугу, служившую у нее около года тому назад, несколько дней, и скрывшуюся во время отсутствия хозяйки из квартиры с разными ценными хозяйскими вещами на сумму до 1000 рублей. Голанчикова задержала воровку и передала ее дворнику дома номер 73 по Невскому проспекту для припровождения в участок. Но по дороге туда задержанная бежала и спряталась во дворе дома номер 1 по Дмитровскому переулку. Прибывшие сюда чины сыскной полиции после продолжительных поисков нашли бежавшую в одном из темных подвалов дома. Она лежала под большим пустым ящиком, возле которого валялись на земле два паспорта и пять ломбардных квитанций на заложенные ценные вещи. Доставленная в управление сыскной полиции задержанная оказалась профессиональной воровкой, крестьянкой Тверской губернии Дарьей Арсеньевой Анатольевой. Бариновую, судимую уже два раза за кражи и разыскиваемую по многим другим кражам. Баринова совершала свои кражи в разных домах, куда она поступала прислугой, причем всегда предъявляла паспорт на чужое имя. Паспорта она добывала посредством найма прислуги для самой себя. Воровка обыкновенно оставалась на месте не более нескольких дней, затем совершала кражу и исчезала. Пока Баринова созналась в четырех кражах.